Глава 25. В какой-то момент в голове словно взорвалась бомба. Черт возьми, это ведь телепатическая связь. И кто же там такой любопытный? Господин Хан, вы в порядке? Все ли с вами хорошо? Голос Эмми, пусть и звучал на расстоянии, все равно был полон неподдельной тревоги. И откуда в этой девчонке столько заботы? Да, Эмми, все отлично. Жив, здоров, относительно цел. «Мысленно ответил я, стараясь придать своему голосу как можно больше уверенности. «Ты лучше скажи, как там наверху. Не собираетесь прыгать за мной, аки ласточки!» «Госпожа Эйна сказала, что вам сейчас же нужно остановиться, если есть возможность. «Но вы ведь не слушаете, как обычно!» — прозвучал в голове насмешливый голосок. «Она сейчас чем-то занимается. Похоже, ищет веревку. Так что прошу, не лезьте никуда!» «Иначе она вам голову оторвет!» Усмехнувшись, я проговорил как можно тише. «Да понял я, понял, не каркай. Но и вам там не стоит долго засиживаться. Чует моя задница, что здесь нечисто. Да и без меня наверху скучно будет. Так что поторапливайтесь и передай там одной железной леди, чтобы не злилась, а лучше поспешила. А то ведь я могу и не удержаться». Ответом мне послужила тишина. Видимо, эми решила, что с меня хватит, и отключилась. Что ж, оно и к лучшему. А то сейчас бы и Эйна подключилась к разговору. И тогда мне бы точно не поздоровилась. Вот же повезло родиться таким наглым и самоуверенным. Стряхнув с себя остатки грязи, я потянулся, стараясь размять затекшие мышцы. Вроде бы ничего не сломал, а это уже хорошо. Но вот что делать дальше? Здесь хоть глаз выколи, не видно низги. Впрочем, мне не привыкать. Всмотревшись в кромешную тьму, ничего не заметил. Лишь туман, который с каждым вздохом становился все гуще. И это меня крайне настораживало. Но зато в ушах начал нарастать какой-то тихий писк, словно где-то вдалеке затерялся комариный рой. Неприятный, словно скрежет металла по стеклу. И он был странным. Я никогда ничего подобного не слышал. Хотя, может, мне кажется или же где-то неподалеку Пикули. Только я успел прикинуть, насколько паршиво мое положение, как позади раздался отчетливый шелест, будто веревку скинули. Сверху кто-то лез, и довольно быстро. А потом до моих ушей донесся знакомый яростный крик. «Хан, держись там! Сейчас я тебе покажу, куда соваться без спроса!» «Вот ведь неугомонное!» — усмехнулся я. «Ей же сказали, что я стою на месте!» Впрочем, чему удивляться? Эйна же у нас дама с норовом. Вверх поглядывать все же не стал, дабы не насыпать себе за шиворот грязи. Подождал, пока кто-то, скорее всего Эйна, не осветит мне путь. И вот, словно долгожданное солнце, вверху засиял свет. Сперва слабый, дрожащий, но потом все ярче и ярче. Наверху, словно ангелы, спустившиеся с небес, показались три женские фигуры. Эйна, как всегда решительная, первой полезла вниз, держа в руке светящуюся сферу. За ней, осторожно перебирая ногами, спускалась Стелла, подсвечивая себе путь. А следом за ней Эми, держась за веревку и что-то тихонько бормоча. да вот это точно перебор», — подумал я. «Ее могли и оставить, чтобы мы поддерживали связь с верхним миром. Хотя, с другой стороны, тогда бы Эми осталась совсем одна» конечно, если не наделает себе лишних копий. Но не успел толком насладиться видом этих прекрасных дев, как Эйна властным тоном скомандовала «Лови!» и швырнула вниз стеклянную сферу. Я машинально вскинул руки, и стоило сфере коснуться моей ладони, как она тут же вспыхнула ярким светом, разгоняя мрак, словно туман. Да уж, теперь тут точно все видно. И не зря, кстати. Только теперь я смог осмотреться. И увиденно меня ни капли не обрадовало. Я оказался в небольшой пещере, размером примерно с мою токийскую квартиру. Но вот стены, потолок и пол, они были сплошь увиты какими-то склизкими мерзкими корнями, напоминающими гигантских червей. бр Аж передернуло всего. «И где здесь выход?» — поинтересовалась Эйна, наконец-то спрыгнув на землю. Ее тон, как всегда, не предвещал ничего хорошего. «К сожалению», — ответил я, — «только один, и он впереди». Протянув руку, я указал на узкий, уходящий вглубь пещеры, темный проход. Именно оттуда и доносился тот самый тихий писк, который теперь стал слышен гораздо отчетливее. «Туда?» — Эйна нахмурилась. «Ты уверен? Может, лучше поищем другой путь?» «Не думаю, что здесь есть из чего выбирать». Я пожал плечами и направился к проходу. Впрочем, если хочешь, можешь осмотреть эти мерзкие корни. Но чует мое сердце, что именно там нас ждет что-то интересное. — Тьфу на тебя, проклятый авантюрист! — проворчала Эйна, но все же последовала за мной. — Что ж, раз уж мы подписались на это дело, то придется идти до конца. Но ты хоть представляешь, что нас там ждет? Или, как всегда, лезем не зная куда? — Да брось, Эйна! — усмехнулся я. «Не такой уж я и дурак, как ты думаешь, просто доверяю своей интуиции. А она мне подсказывает, что именно там мы найдем ответы на все вопросы». «Ну и...» — хитровато прищурился, — «там явно что-то вкусненькое. Распикули так рвутся в ту сторону». Пока мы перебрасывались этими любезностями, Эйна успела перевоплотиться в могучего рыцаря в блестящих доспехах. В ее руке, словно по волшебству, хотя почему, словно, так оно и было, появился огромный меч, способный снести голову даже горному троллю. «Ладно, пошли, но смотри у меня!» Она ткнула меня пальцем в грудь. «Если хоть что-то почувствуешь неладное, сразу же разворачиваемся обратно». И, не дожидаясь моего ответа, на решительно двинулась вперед, расчищая своим огромным мечом путь. «Да уж, такой танк ничем не остановишь, особенно если впереди...» «Что-то вкусненькое!» Путь действительно не занял много времени. Темный туннель оказался без развилок, прямо как стрела, выпущенная из лука. Но вот что доставляло неудобство так это Эйна, точнее ее внушительные габариты. То и дело, задевая могучими плечами и шлемом стены, она высекала из них целые куски, отчего грязь комьями летела на меня, шедшего следом. «Эй, поаккуратнее там!» проворчал я, отплевываясь от песка, попавшего в рот. «Ты же меня сейчас завалишь!» «А ты держись подальше!» огрызнулась в ответ воительница, не сбавляя темпа. «Что, испугался немного? Я ведь в случае чего и прибить могу!» «С твоей любовью выписывать кренделя по сторонам я ничему не удивлюсь!» парировал я, но тут же замолк, краем глаза заметив, как напряглись Стелла и эми «Идти за нами по такому узкому проходу было явно некомфортно, но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Примерно минут через десять, когда писк стал совершенно отчетливым, мы попали в широкую пещеру. Сквозь дыру в потолке в нее пробивался узкий луч света, слабо освещая все вокруг. И вот то, что мы увидели, заставило моих внутренних мурашек не только что бегать, а спрятаться под кожу. Прямо перед нами, словно сошедшее со страниц детской страшилки, лежало огромное волосатое и лохматое чудовище, размером, наверное, с небольшой фургон. Оно свернулось калачиком, посапывая во сне, и от этого вся пещера ходила ходуном. Шерсть у него свалялась в колтуны, на которых торчали какие-то палки и сучья. Выглядело оно довольно мерзко, но это было лишь первое впечатление». А вот вокруг этого сонного гиганта сновали какие-то мелкие пушистые создания, чем-то напоминавшие земных пингвинов, только без клювов и с бурой шерстью по всему телу. Удивительно, как такие милашки могли существовать рядом с этим чудовищем. Именно эти создания и издавали тот самый тихий писк, который вблизи звучал уже довольно громко. То тут, то там они бегали и игрались, или просто что-то искали в земле. Увидев этого монстра, Эйна, как и полагается профессиональному воину, ничуть не испугалась. Наоборот, ухмыльнулась, погладив свой верный меч. «Что ж, кажется, вкусняшки сегодня отменяются», — произнесла она с ноткой разочарования в голосе. Я, в принципе, с ней был полностью согласен, но все же решил перестраховаться и слегка напряг телепатию. И то, что я ощутил, меня просто обескуражило. От этих маленьких пушистиков веяло добром, весельем и желанием подружиться. А вот страха я не почувствовал совсем. «Эй, спокойно, воительница!» — произнес я, слегка прищурившись. «Не торопись с выводами. Кажется, эти пикули настроены вполне дружелюбно». «Да что ты такое говоришь?» — возмутилась Эйна. «Ты вообще на эту гору шерсти смотрел?» «Какие уж тут дружеские намерения!» «Да я же не про нее говорю!» Я покачал головой и указал на мелких, что суетились вокруг нас. «А вот про этих! Думаешь, что они спокойные создания?» Уточнила Эйна, но уже более спокойным голосом. «Вряд ли добро и зло так близко бы сосуществовало!» «А вот и зря сомневаешься!» — ответил я, улыбнувшись. «Эти малыши хотят с нами подружиться!» «Правда», — перевел взгляд на девушек, — «это звучит немного странно». Стелла лишь скептически хмыкнула, а эми и вовсе побледнела. Похоже, одно упоминание о монстрах вводило ее в ступор. Но вот пикули, они и вправду подбежали к нам и принялись обнюхивать сапоги. «Чуть что, я всегда смогу раздавить их». «Хм, <кхем> ну, если так...» Эйна, казалось, была слегка обескуражена то, конечно, я не буду нападать первой. При этом сурово нахмурилась, чтобы не показать своего замешательства. Но спуску этим маленьким засранцам все равно не дам. Я лишь покачал головой, ухмыльнувшись про себя. Ну да, все как всегда. Эта дама никогда не признает свою неправоту. Почувствовав, что мы не собираемся нападать, пикули осмелели и начали ощупывать наши ноги. Но не злобно и агрессивно, а как-то нежно и осторожно. Затем один из них, самый смелый, подпрыгнул и ухватился за штанину, пытаясь залезть наверх. «Ой, какой милый!» — прошептала эми присев на корточки и протянув руку к зверьку. Тот же, словно почувствовав опасность, тут же спрыгнул и отбежал, но не убежал, а лишь присел на задние лапки и стал с любопытством нас разглядывать. Эйна и Стелла поначалу сопротивлялись, но потом тоже сдались под натиском пушистых созданий, позволив им себя рассмотреть, не проявляя никакой агрессии. И кто бы мог подумать, что мы так просто подружимся? Как же это похоже на цирк! Зато у нас будет поддержка. Если будет нужно, они обязательно помогут нам. Наверное, они все же пикули, воришки вкусненького у тифлингов».